Январские обзоры ОГПУ отмечают неразбериху, неготовность местного советского аппарата к проведению спешной коллективизации, игнорирование низовыми работниками местных условий, слепое исполнение директив, головотяпство и перегибы, которые граничат с преступлениями. Принуждая к вступлению в колхозы, они угрожали крестьянам сослать в ссыловки, арестовать, перевести в кулацкие хозяйства и тому подобное. Последняя угроза показывает, что местные власти руководствовались не объективным и имущественно-социальным критерием, а бюрократическим за или против коллективизации был тот иной крестьянин. Именно так с первых дней 1930 года руководство страны и лично Сталин нацелили партийные и государственные органы и подготовились к жесточённому сопротивлению. 1 января Сталин в телеграмме Молотову требовал наметить более короткие сроки коллективизации по основным хлебным районам. С своими постановлениями ЦК и Политбюро требовали самых жёстких мер. В соответствии с этими требованиями ОГПУ в январе 1930 года наметило репрессивные административные меры в отношении кулачества, в частности, создание лагерной системы и определила количество войск РККА и ОГПУ, необходимых для обеспечения операции. Примечание. За последние годы история сплошной коллективизации освещена в ряде исследований и документальных публикаций. В работе Н.А. Ивницкого раскрыта история «Священник» начало сплошной коллективизации, выработка директив на этот счёт высших партийных и государственных органов, личная роль Сталина и его соратников Молотова, Андреева, Когановича. Показан сам ход коллективизации и раскулачивания, форсирование этого процесса руководством страны, так называемые перегибы, тяжёлая судьба сотен тысяч крестьянских семей. Смотрите Ивницкий НА Коллективизация и раскулачивание. Трагедия советской деревни, коллективизация и раскулачивание документов и материалов в пяти томах Москва с 2000 по 2003 год. В документальных публикациях приведен значительный комплекс партийных и государственных материалов о подготовке к проведению сплошной коллективизации и раскулачивания, о ходе этого процесса, реакции на него крестьянство страны и линии руководства СССР, на неукоснительное выполнение и даже ужесточение принятых решений – В статье Евницкого введения «Развертывание сплошной коллективизации» в книге «Трагедия советской деревни», том 2-й страницы 7-й по 8-й, анализируется также историография вопроса и даются сведения о наиболее заметных документальных публикациях по этой теме, выпущенных в свет уже в новой социально-экономической и политической обстановке в стране 1990-х годов. Конец примечания. После этого весь год в центр поступали донесения о начавшихся репрессиях против несогласных, об изъятии у крестьян всего имущества, вплоть до насильного белья, об издевательствах, избиениях, изнасилованиях, пытках, применяемых по отношению ко всем категориям крестьянства. Приводятся случаи, когда представители власти и колхозные активисты заставляли противников вступления в колхоз плясать да обмороков обливали их на морозе ледяной водой, душили ремнём. Из села Усть-Имцы Пензенский округ сообщали, что там при раскулачивании крестьянина Имагулова в час ночи на мороз была выселена из дома вся семья. Замёрз сынок, обморожена больная сноха Имагулова. Прошло 2 дня, как родила. Из Вологодского округа о том, что Кадниковский, горсовет запретил зааксу регистрировать браки между детьми бедняков и кулаков. Посюду раскулачивание, распространявшееся и на бедняков, не согласных с начавшейся кампанией, сопровождалось мародёрством. Изымаемое имущество деньги нигде не учитывались и делились между односельчанами. В каждом селе шёл казачий дуван времён Разньчины. Крестьянство насмерть стояло за свою собственность. Особенно яростная борьба шла в хлеборобных районах юга, на Кубани, в Ставропольском округе, на Украине, на Северном Кавказе. Встание волнения, антиколхозные крестьянские собрания отмечены по всей стране, особенно в феврале-марте. С 1 января по 15 апреля ОГПУ сообщало руководству страны о двадцати хими кулацких восстаниях с числом участников около 25.000 человек, о борьбе с так называемыми банфформированиями. Осенний доклад секретного отдела ОГПУ по Северо-Кавказскому краю и Дагестану, донесение о положении в Чечне, Карачаево-Черкесии за Кавказие напоминает фронтовые сводки. Основная линия борьбы разгром советских учреждений, грабежи, взятие заложников, террор, взрывы на железных дорогах, мостах. Повстанцы, в их числе середняки и бедняки, недовольные коллективизацией, уходили в леса и горы, формировали полки, взводы, группы со своими штабами, главкомами, создавали оружейные мастерские, продовольственные базы и тому подобное. Волнения происходили под Москвой, в Брянском, Курском, Ярославлем, Тверью, Вязьме, Туле, на Украине. Крестьяне выступали против коллективизации, арест, запугивание, сообщалось об актах террора, поджогах, отравлении колодцев керосином и тому подобном. Отмечалась особая активность женщин. В Сибири, на Дальнем Востоке вооружённые отряды вместе сступали бывшие красные партизаны, передники и бедняки, разложившиеся и окаулатившиеся по терминологии органов безопасности. В селе Зыбини, Харьковский округ, крестьяне заявили: "Мы не вступаем в коллектив, потому что знаем, наше имуществом будет пользоваться беднота. Лучше мы организованно истребим свои хозяйства, сожжём имущество, чем отдадим этим лентяям". В Черниговском округе бедняки высказывались в таком же духе: "Коллектив это рабство. Я имею маленькое, но своё хозяйство, и вот меня делают рабом и загоняют в коллектив".